Любовь не направляют в пустоту. Интервью со священником Игорем Фоминым. Вопрос. Отец Игорь, вам приходилось общаться с людьми, которые фанатично увлекаются компьютерными играми? Конечно, приходилось. В основном это люди молодые которые всю присущую возрасту энергию, все силы души тратили на игры. Доходило до смешного. К примеру, один мой юный родственник так глубоко втягивался в игровые переживания, что мог несколько раз подряд пообедать и даже не заметить этого. То есть человек настолько поглощен иллюзорным миром игры, что тот становится для него идолом. Все силы своей души, всю свою любовь, он направляет не на реальность, а по сути в пустоту. А когда любовь прилагают к пустоте, душа человека разрушается в ней эта самая пустота и возникает. Кстати, это касается не только подростков. Приходилось мне видеть и весьма немолодых людей, тратящих весь свой душевный потенциал на игры. Да, конечно, с нашей христианской точки зрения такой человек поглощен страстью, но сам он Этого нередко просто не понимает, не видит. Для него это уход от постылившей реальности, от давящей атмосферы бездуховности, материальной наживы, всеобщего недоверия. Железки больше доверяют, чем живым людям. И если у человека нет в сердце Бога, Если там не живет Христос, то ему нужна отдушина, где бы он смог себя, как ему кажется, реализовать, где мог бы отдохнуть от всей этой рутины. Есть немало взрослых, которые самозабвенно играют в игры. Я знаю многие семьи, в которых эта проблема – Стоит острейшим образом. Мужчина, глава семьи, который имеет несколько детей, Приходит с работы и сразу садится за игры. И отрывается только посреди ночи. Есть и такое. Конечно, если человек осознает, что с ним происходит, у него всегда есть шанс вырваться, преодолеть свою игровую зависимость. Увы, не все, даже понимая, что к чему, к этому стремятся. Ведь в игре они испытывают положительные эмоции. Там они побеждают. А если нет там всегда можно всё переиграть заново вопрос вы именно в этом видите вред компьютерных игр духовный вред да в этом человек приучается легко относиться к тем или иным ситуациям ведь играя он знает что это не по-настоящему что поражение в игровом бою – это нереальная пуля в реальную голову, что всё можно переиграть. С другой стороны, в игре он испытывает сильные эмоции, восторг, раздражение, радость. В игре он бесстрашен, но его бесстрашие – Основано на безответственности. Однако, это возвращенное играми бесстрашие, Человек переносит и в реальную жизнь. Вместе с его оборотной стороной. Безответственностью. Знаете, есть даже такой анекдот про заядлого игромана, Который, попав в дорожную аварию, недоуменно сказал. Ну и что? Перегружаемся и едем дальше. Конечно, в жизни до такого не доходит. Но тем не менее легко видеть, как люди, чья любовь к компьютерным играм переросла в зависимость, перестают чувствовать ответственность за своих близких, за свою работу. А в случае верующих еще и за свою душу. Все это для него теряет значимость, а главным становится игровое пространство, где он всесильный владыка, по сути, Бог с маленькой буквы. А из этого духовного вреда произрастает и вред социальный, Ведь у человека одна жизнь, один разум, одна душа. Вставая из-за компьютера, он не становится другим человеком. В нем остается все то, что возникло в процессе игры. Как он ведет себя внутри компьютерной игры, так же он будет вести себя и снаружи. У него притупляется чувство самосохранения. Он с той же игровой легкостью начинает относиться к окружающим. На этой почве, разумеется, тут же возникают конфликты. Потому что жизнь – это не игра. В жизни то и дело приходится уступать другим. Жертвовать своими интересами. Нередко мне приходится видеть, как такой геймер, чем дальше, тем больше раздражается на близких. На родителей, детей, сослуживцев, соучеников. Он привык в игре, что все должно быть по его. А тут люди отказываются соответствовать желаемому шаблону. Чего-то требуют, заставляют. И человек пытается переделать своих близких, сделать их удобными. Разумеется, ничем, кроме регулярных скандалов, это кончиться не может. Вопрос. Но ведь это не только из-за игр бывает. Верно. Мы ведь, по сути, сейчас говорим о таких общеизвестных человеческих грехах, как властолюбие, себялюбие и сластолюбие. Они в той или иной мере присущи каждому. Они были на протяжении всей человеческой истории но игровая зависимость их провоцирует. Ситуация в игре вымышленная, но чувство-то человек испытывает, совершенно реальный. Вопрос: Думаете игры хуже, чем, скажем, дурные книги или дурные фильмы? Да, я полагаю, что дурная игра, Хуже, чем дурная книга. Даже самая дурная книга всё-таки даёт пищу для ума, для воображения. Заставляет сопереживать героям. Внутри себя достраивать изображённый мир. То есть всё-таки развивает творческие способности. Игра этого лишена. Там всё дано в окончательном виде. К фильму это тоже относится. Но всё-таки и книгу, и фильм мы воспринимаем со стороны. Мы не являемся участниками этой вымышленной жизни. А в игре происходит почти полное отождествление игрока с игровым персонажем. Компьютерная игра дает человеку возможность предаться одному из самых страшных пороков – жажде власти. Мне кажется, это куда вреднее, чем самые дурные книги и картины. Вопрос. Судя по вашим словам, Вы под компьютерными играми понимаете исключительно стрелялки. Но есть же и совершенно безобидные, неагрессивные игры. Например, квесты, где герой бродит и решает разные задачи на логику и эрудицию. Разумеется, нельзя все игры грести под одну гребенку. Есть более вредные, есть менее. Но я не знаю ни одной игры, которая была бы безусловно полезна. Любая игра заставляет человека провести немало времени перед монитором, отключившись от реальности. А сколько за это время можно сделать? прочитать, посмотреть. Да, есть игры, развивающие эрудицию. Но я не думаю, что это лучший способ самообразования. Поймите, я не отрицаю игру как таковую, особенно применительно к детям. Ребенок познает мир в игре. Нужно ли с детьми строить домики из кубиков? Конечно, нужно. Это развивает. Но заметьте, из реальных физических кубиков, которые ребёнок держит в руках, это куда полезнее, чем манипулировать картинками на экране. Кроме того, оценивая пользу или вред конкретной игры, Нельзя зацикливаться только на одном каком-то параметре. Например, игра развивает логическое мышление. Но попутно она развивает и тщеславие, и раздражительность, и чувство зависимости. Я не знаю таких игр, польза от которых перевешивала бы вред.